Скоро они собрали дружину из пятисот сорока храбрых казаков, и под командованием лучшего и смелейшего из них Ермака весело поплыли по Волге к Строгановым. Как только бесстрашные донцы показались в разных местах русских границ, Кончились набеги татар, и трусливые варвары так присмирели, что уже через год и Строгановы, и Ермак могли думать о походах в сибирскую землю, чтобы выгнать из неё хана Кучума. Как вздумано, так и сделано. Строгановы, кроме казаков, набрали еще несколько немецких и литовских пленников, обещали им именем государя свободу за верную службу, поручили все войско, состоявшее из 840 человек, храброму ирмаку и с молитвами проводили его 13 сентября 1581 года до берега реки Чусовой. Здесь небольшой, но отборный отряд сел на легкие суда и отправился к Уральским горам Искать смерти или славы И с ней прощение своих прежних проступков. Вы в полной мере заслужили это прощание, Храбрые воины, почти все заплатившие жизнью за свою славу. Сколько трудностей они перенесли! До Уральских гор надо было ехать водой, Часто по узкой реке, между нависшими скалами, потом перевести сухим путем суда на другую сторону гор до реки Журавли, протекавшей уже в Сибири. Прибавьте к тому, что, проезжая в неизвестных местах, они каждую минуту могли ожидать неприятелей, скрывавшихся в лесах, опасности для судов от подводных камней в быстрых и незнакомых реках. Кроме того, не зная, далеко ли простирались земли сибирского царства, они не могли быть уверены в том, что у них хватит припасов и что они не умрут от голода. Но храбрости и усердие все преодолели. С первыми шагами казаков за Уральскими горами начались их победы, несмотря на многочисленность неприятеля, у которого были и конница, и пехота, Правда, неприятели вооружены были одними стрелами и копьями. Татары еще не знали в то время употребления пороха, и оттого Ермак сотни воинов, стрелявших огнем, часто разгоняли целые тысячи. Не прошло еще двух месяцев их похода, как храбрый атаман, взяв все сибирские городки, мимо которых проходил, уже стоял 23 октября под стенами Искера, где находился сам кучум племянник его Маметкул и все их главные силы. Здесь мужество казаков могло бы поколебаться, если бы они были не так храбры потому что их небольшое число уже сильно уменьшилось во время нескольких жарких сражений, которые они имели с татарами. Но дав слово смирить кучума или смертью загладить свою вину перед государем смелые атаманы вскричали Мы жили с худой славой, умрем же с доброй. Бог дает победу кому хочет, нередко слабым мимо сильных, «Досветится имя Его!» Вся дружина, сказав в один голос «Аминь, с нами Бог!» пустилась к укреплениям татар. Битва была сильная, неприятели защищали свою столицу так отчаянно, что казаки едва успевали заряжать свои пищали. Но, к несчастью, татар, их главный начальник Маметкул получил тяжелую рану и должен был оставить сражение. Его войско смешалось и побежало. Надо сказать вам, мои слушатели, что Кучум был слеп и не мог сам командовать войском, но во время битвы стоял на Чувашьей горе вместе с муллами и молился Магомету о спасении своего царства. Услышав о бегстве своих полков и о том, что христианские знамена уже развиваются на стенах Искера, Кучум благодарил судьбу, что не мог видеть этого, и убежал в Ишимские степи, где в разбросанных кочевьях своих соотечественников надеялся найти не только безопасность, но, может быть, и помощь. Сражение при Искере было главное и кровопролитное. В нем погибло 107 храбрых казаков – Но зато оно решило исход покорения почти всей Сибири. Хотя после того и были еще неприятельские действия под командованием выздоровевшего Маметкула, но без всякого успеха для татар. И, наконец, сам Маметкул попался в плен к Ермаку. Тогда унылые жители Сибири Видя совершенное падение своего царства, начали добровольно покоряться знаменитому победителю, который, благосклонно принимая от князей смиренных улусов присягу на подданство Иоанну IV, был неумолим к непокорным. Таким образом, то лаской, то угрозами утвердил он за несколько месяцев власть русского государя над новым царством, обширные страны которого, соединяя в себе все климаты, представляют все разнообразные бесчисленные выгоды каждого из них. Чтобы дать вам некоторые понятия о числе мест, завоеванных бессмертным Ермаком, надо назвать самые главные из покоренных городов и селений. Первые, добровольно согласившиеся быть подданными Иоанна, были два вагульских князя. Владения одного простирались по берегам Конды, другого — в окрестностях Табола. Потом казаки завоевали несколько остяцких селений и юрт. Их города на Нарым, Назым и много других крепостей на берегах Аби. Здесь Ермак остановился и не захотел идти дальше. Природа в этих северных местах была так бедна, так сурова, так уныла, что не могла ничем привлечь к себе завоевателя. Можно судить о суровости климата Северной Сибири, потому что даже березы, эти простые деревья, так хорошо растущие в наших странах, почитаются там редкостью. И в девятистах верстах от Тобольска есть маленький городок, построенный спустя десять лет после покорения Сибири и названный Березовым, потому что на его месте была березовая роща, Удивлявший собой всех тамошних жителей При всем том березов еще не самый северный город В Сибири есть еще тремястами верстами Далее его Обдорск. В этом последнем городе нет не только берез Но даже и трава плохо растет Взгляните же на юг Сибири Там так тепло, что в простых садах жителей города Семипалатинска растут не только все прекраснейшие цветы наших оранжерей, но даже дыни и арбузы. А трава так нежна и питательна и в таком изобилии покрывает землю, что стада круглый год пасутся на обширных лугах.